Мирная выставка в Париже Студия тобис попросила меня поехать в Париж, где должны были демонстрироваться три моей работы. Наряду с «Голубым светом» и «Триумфом воли» на выставку был послан и производственный фильм о работе над картиной об Олимпиаде. В Париже ходили абсолютно дикие слухи о моей персоне. Я отправилась под чужой фамилией, вышла в аэропорту «Лея Бурже» из рейсового самолета как мадам Дюпон, Журналисты побежали к прилетевшему специальным рейсом второму самолету, приземлившемуся в то же время. Там-то они ожидали меня встретить. Меня обнаружил лишь мой знакомый Роже Фераль из Пари-Суар, проследующий за мной до гостиницы. Он показал мне газету с заметкой под крупным заголовком. «Лени Рифеншталь в Париже. Они же, не милость к падшему Ангелу, Третьего рейха уже прошла». «Все это чепуха», — сказала я и показала ему снимки Гитлера и Геббельса в моем саду. Он их уже видел, но сначала хотел побеседовать со мной. На следующий день на первой полосе «Пари Суар» значилось крупными буквами «Мадам Дюпон, Пампадур Третьего Рейха в Париже». «Опять пойдут сплетни», — подумала я, представив себе выражение лица Геббельса. У меня было слишком мало времени, чтобы посмотреть Париж, город, который притягивал меня к себе долгие годы. Я была в подавленном настроении так устала, что все время провела в гостинице, отсыпалась. Сон был настолько глубоким, что я не отреагировал на звонок будильника. Когда я проснулась, было уже восемь часов вечера. Меня давно ждали в кинотеатре на территории выставки, чтобы я могла в соответствии с объявлениями в газетах приветствовать французскую публику перед началом демонстрации триумфа воли. Так быстро я еще никогда не одевалась. волос расчесала в ожидавшей меня машине и с совершенно вольной прической вошла в зал, встретившая меня не только свистом и топаньем ног, но и вежливыми аплодисментами. Ужасная ситуация. Публика ждала меня 25 минут. Мне было так стыдно, что, когда погас свет, меня так и подмывало улизнуть из зала. Но приятная неожиданность. Очень скоро раздались аплодисменты. Потом они раз за разом повторялись, а ближе к концу стали такими бурными, каких мне еще не доводилось слышать. Публика неистовствовала. Французы подняли меня на плечи, обнимали и целовали. Даже в порыве чувств разорвали на мне платье. Я была как грома поражена. Такого успеха фильм не имел ни в Берлине, ни в каком-либо другом городе в Германии. На следующий день триумф воли получил золотую медаль. Вручал ее мне премьер-министр Франции Эдуард Даладье. Ею награждался фильм документальный, а отнюдь не пропагандистский. Иначе какой бы интерес испытывали к этой ленте руководство Всемирной выставки и французский премьер министр